Спустя 3 года. Магистр, мы нашли их. За практически бесшумно открывшимися дверями моего отсека релаксации возникла бесформенная тень, в которой я сразу же узнал свою четырёхрукую помощницу. Всё, как вы и говорили, они всё никак не успокаиваются и ужесточают правила, что приводит к новым побегам. Да, я магистр, магистр ордена Сидхов. такого самого ордена, который теперь противостоит ордену креатов. У нас уже есть десяток бойцов, которых мы используем, старательно вынуждая орден креатов сдавать свои позиции. Каждый наш боец, как оказалось, стоит полноценной звезды ордена, ведь мы сражаемся не ради жизни, а ради справедливости. Жизнь Sithа не важна, важен результат. А результат у нас был. За последнее время поисковые группы креатов так и не смогли добиться сколько-нибудь значимого результата в охоте за чёрными креатами. А вот у нас результат был. В коллекции нашего ордена уже были головы трёх магистров ордена креатов и двенадцати мастеров. И это не считая тех 5 десятков рыцарей, которые окружали этих разумных. Самым обидным для новоявленных щитков было именно то, что когда дело доходило до прямого столкновения, Эти самые магистры оказывались даже слабее обычных бойцов ордена. Двое из них даже оружия не доставали, а просто пытались торговаться, стараясь спасти свою жизнь. И эта хвалённая воины ордена креатов, моя презривость в тот момент просто не знала границ. Вы же так превозносили себя и достоинство своего образа жизни. И что в результате? А в результате, когда вокруг засверкали клинки ситхов, Эти самые магистры бывшие уже больше политиками и интриганами, но никак не воинами, тут же постарались найти тот самый приславутый консенсус. Кстати, на самом деле в руки Сидка попало не три, а четыре магистра, но четвёртый сумел заинтересовать меня, он был сограждён на всё, и мы заключили договор. Теперь этот креат стал нашим агентом в тылу врага. Да, он был обычным предателем, А предателей никто не любит. Их используют, а потом уничтожают. Но пока он будет думать, что нам нужен, то пусть приносит пользу. И он ее приносит. Сразу извечая нас, когда снова отправляется очередная поисковая группа Ордена Криатов на охоту за Черным Криатом. И тогда уже выступали мы сами. Пока что наша мобильность была напрямую связана с секретом. Но у меня уже имелась пара корветов-разведчиков республики четвёртого поколения, с помощью которых мы и проворачивали свои операции. Я даже сам участвовал в таких засадах, используя мои способности и знания по оперированию менталом, что позволяло побеждать врага, не используя оружие. Полтора десятка молодых рыцарей-креатов нам пришлось отпустить живыми. Это было нужно для того, чтобы эти разумные ещё больше распространяли панику. и наконец-то дали понять людям в той же федерации, что угроза скрывалась отнюдь не там, где её старательно позиционировали представители ордена креатов. Так что авторитет этой организации одарён был окончательно уничтожен. Более того, заранее подготовленные мои юристы передали информацию о действиях представителей ордена, а также и тех самых сенаторов, которые оказались под их влиянием. что удар был просто неотразимым. Буквально в один день все позиции ордена креатов, кажущиеся незыблемыми, оказались уничтожены. И как любая религиозная организация, а орден креатов таким и был, он оказался под запретом. Все их так называемые рыцари-паладины были вынуждены оставить службу в различных силовых ведомствах федерации и вернуться домой. где такие агенты потребовали признания своих заслуг и соответствующей благодарности, но их основная проблема как раз и заключалась в том, что никто и ни за что их благодарить не собирался. Возникло огромное количество конфликтов, и руководство ордена пришлось погрязнуть во всех этих дрязгах, чем я и воспользовался. Кроме того самого магистра было ещё пару мастеров, которые так боялись того, что в ордене узнают об их трусости, что были готовы буквально на всё. Так что агентов внутри ордена креатов у Сидхов теперь хватало. Мы действовали на упреждение, стараясь спасти хоть кого-то. Не всегда это получалось. Пару раз пришлось самим принимать меры, так как чёрные креаты под воздействием эмоций просто сходили с ума. И эти разумные действительно были весьма опасны, но те, кого можно было спасти и обучить, постепенно вливались в наши ряды. Зато посторонние никогда не видели на борту сюрпризов и креатов, так что даже те, кто начинал искать какую-то взаимосвязь между появлением ситков и моей корпорацией, ничего не могли найти. Также стоит отметить тот факт, что мой план по дискредитации тех самых спалотов сыграл свою роль. Обидению с Палотов с подачей империограв был введен вот он недоверия, и торговля с ними полностью была прекращена. Насколько мне было известно, в последние сотни лет Палоты старательно собирали с территории и содружества, все возможные ресурсы. Зачем мне это неизвестно. Зато теперь им придётся искать другие пути для получения ресурсов, зато пытаться как-то мне мешать они тоже не смогут. Я же пока что мог заняться именно созданием основы для себя и своего собственного выживания в этом мире. Когда мой симбионт наконец-то активировался, я смог начать изучать базы знаний, которые старался собирать это всюду, откуда только было возможно. И в первую очередь мне пришлось изучить боевые базы знаний и даже фехтование, ведь я должен был демонстрировать новым приверженцам истинное мастерство. Моя идея с заранее внедрённым симбионтом с полута всиграла свою роль. Мой организм к этому времени был достаточно усилен, что позволяло мне сражаться фактически наравне с модифкантами. А знание, что я изучал до максимально возможного уровня и постоянные тренировки делали меня ещё опаснее, как я и подозревал, большая часть авторитета и истории про мастерство рыцаря рекреата были чистой выдумкой. Вот вы, например, знали о том, что рыцари ордена креатов в высшей степени мастерства считаются сражаться двумя мечами. Что за глупость, тот же скажете вы. У них четыре руки. Почему бы им не сражаться четырьмя мечами? Ну или двумя мечами и двумя кинжалами. Нет, в том-то и дело. В лучшем случае они сражаются двумя мечами или меч и как максимум два кинжала. Всё. Видели бы вы удивление опытных креатов, когда простой хуман, это я, если что, выходил против них с двумя мечами. Они были просто в шоке. Для них подобное было вообще непонятным. А я этим пользовался. Ну, зачем вам, скажите мне, две лишние конечности, если они ими не пользуются эффективно? Какая от этого польза? Не понимаете? Вот и я не понимаю». Сейчас же мы снова направлялись на территорию системы Гермонт, куда направилась очередная группа поиска ордена креатов. Выслеживая их, мы добивались сразу двух целей: находили потенциальных бойцов для нас и ослабляли орден креатов, выбивая из их рядов хорошо слаженные боевые группы. Как вы думаете, сколько нужно времени для того, чтобы снова подготовить такой же слаженный механизм? Много, очень много времени. А выбивая у ордена такие вот боевые единицы, мы выбиваем у них основу. Поэтому орден Криатов, еще не так давно бывший довольно могущественным, становился колоссом на глиняных ногах, и скоро он рухнет. А все из-за того, что его представители настолько были уверены в своей исключительности, что совершенно никак не задумывались о том, что могут появиться те, кто будет собирать против них силы и нанесет свой удар. что и привело их к возникшим проблемам. Как только сюрприз вошёл в систему Гермонт, мы тут же развели бурную деятельность. Надо было всё подготовить к прибытию дорогих гостей, а на территории директората Ашир всё решали именно деньги, а их у меня хватало. С помощью продаж с аукциона моих подделок мне удавалось пока что поддерживать содержание моей казны, что и позволяло нам проворачивать всё это не особо задумываясь о том, Как выживать без присутствия доходов, попутно выполняя стандартные заказы наёмников? Семён, ты, услышав странно знакомый для меня женский голос, я медленно обернулся. Сейчас я находился в очередной забегаловке, где в ближайшее время должны были появиться те, кого мы так старательно ждём, и медленно попивал витаминизированный напиток. Обернувшись на этот удивлённый возглас, я увидел того, кого уже не чаю в своей жизни встретить. Ольга Сергеевна Провилова стояла возле барной стойки с подносом, полным грязных стаканов и тарелок. В других местах содружества такими делами обычно занимались дроиды-стюарды. Тут же на территории директората предпочитали более дешёвый труд живых разумных. И вот же встреча. Нет, я, конечно, подозревал о том, что экспедиция империи Бару страны или поздно всё равно должна была добраться до содружества, но то, что мы тут с ней встретимся, я точно не ожидал. Надо же, какие люди без охраны. Ольга уже по привычке сканировала ментал, я сразу почувствовал со её стороны слишком явный интерес. Более того, я понял, что она даже здесь старалась искать для себя выгоду. так как я понял, что она работает на местную СБ. «Вот дура», — коротко резюмировал я, когда понял, что она старательно пыталась сейчас вызвать на мою голову проблемы, вызывая подкрепление из отделения местной службы безопасности. «Ну, а что я должен был про нее подумать? Ты столько времени провела на борту кораблей «Империи Баруст» и ничего так и не добилась? Бегаешь тут, как обычная официантка!» И хотя я мог бы сразу и испортить ей жизнь, всё же решил попытаться пообщаться и выяснить их судьбу. Мы с Настей сначала пытались найти себе место на флагмане экспедиции. Её рассказ ничуть меня не удивил, так как я заранее понимал то, что империи всё же я был нужнее, чем все они. Но после твоего предупреждения с нами не стали заключать полноценных договоров. Как оказалось, у нас был самый простой договор. нам поставили простейшие на рассете, а всё остальное требовало денег. У Лизы Самойловой был роман с одним пилотом, но только до возвращения в содружество, так что она сейчас тоже здесь, как и мы, подрабатывает. Тяжело собрать деньги на жизнь, когда хочется ещё и на развитие заработать. Что с остальными, мы даже не знаем. Они подписали контракты более выгодные, чем мы. Так по крайней мере они нам говорили, пока нас не разбросали по кораблям и скадрам. А когда ставили сюда, так просто высадили на первой попавшейся станции, хотя и генерал Сбы всё про тебя расспрош. Кстати, мне тоже хотелось бы знать, он почему-то нас бросил. Ведь ты обещал нас всех вытащить. Честно говоря, когда я услышал её последние требования во время нашей короткой беседы между её забегами по залу полупустого помещения забегаловки, то с большим трудом сдержал истерический смех. "Я обещал вас вытащить", кое-как сдерживая эмоции, переспросил я у женщины, после чего слегка пожал плечами. "Так я вас и вытащил из-под носа у архов. О чем вы меня благодарите?" Диктовать условия начали — А кто вы такие там были на корабле-колонизаторе? — Кем? — Да никем. — Это в нашей колонии вы могли еще что-то говорить. А когда пришла пара бежать, кто из вас про меня вспомнил, когда вы старательно грабили и мародерствовали по городским магазинам? — Никто. Вам было важнее свои шкуры спасать. — Так почему я должен был про вас думать? судя по тому, как насупилась женщина, я явно не ожидал того, что я не буду оправдываться. Да, я и не пытался оправдываться, я обвинял. И это было совершенно не то, на что она рассчитывала. А тут ещё и задержка со стороны сотрудников местного СБ, которых она старательно через нейросеть вызывает. Точно, дура. Я ведь купил разрешение здесь у самого системного администратора. Так что сейчас я могу сделать всё, что только захочу. А она мне мешает. «Ольга, ты совсем тупой стала!» Когда я уловил на краю ее сознания тот факт, что женщина все же попыталась отправить сообщение в империю Баруста обо мне, то желание и дальше с ней шутки шутить у меня закончилось. «Ради собственной выгоды ты готова меня с потрохами продать, а сама требуешь от меня какой-то помощи?» Ну, видимо, она так ничего за эти годы и не поняла. А я была не лучшего мнения». Она тут же начала возмущаться, кричать, обвинять именно меня в том, что случилось тогда в колонии. Нет, хвала богам галактики, в нападении архов она меня пока что не обвиняла. Но вот в другом, в том, что я не помог ей заключить более выгодный договор с империей Боруст, в том, что я имею сейчас свою корпорацию и хороший послужной список, в то время как у них банально ничего нет. Да и много ещё других обвинений посыпалось на меня. «Именно на меня!» Себя же она ни в чем обвинять не спешила, и это разозлило меня еще больше. «Да сколько уже можно терпеть все это?» «Закрой свою пасть!» — резко рявкнул я на Ольгу, когда быстро провел еще одну договоренность с местной администрацией. «Сюда посмотрела!» Я быстро показал ей новый договор, в котором она сама, ее дочь Настя и Лиза Самойлова, оказавшаяся здесь волею судьбы, Были выкуплены моей корпорацией в качестве служащих той самой гильдии Шалласы, и теперь они будут обязаны обслуживать мой экипаж именно так, как того захочу я. Жестоко? Да. Ну а какой выход из сложившейся ситуации вы мне предложите? Мне же нужно на ком-то тренироваться. А с их ненавистью в отношении меня любимого лучшего варианта я достаточно долго не найду. Более того, они сейчас мне тут мешают. Значит, надо сделать так, чтобы убрать их отсюда как можно безболезненнее. Шок на её лице был написан не поддельный, когда женщина поняла то, что именно я ей демонстрирую. Мой хозяин. Теперь ты будешь обращаться ко мне только так. Покровительственно похлопал я её по побелевшим щекам. А теперь быстро на корабль, если не хочешь народники, я не потерплю неподчинения, и остальных подгони. Мне некогда прислуга заниматься, у меня и своих дел хватает. Один из моих модифекантов довольно грубо схватил её за плечи и подтолкнул в сторону входных дверей этой забегаловки. Я знал, что он прекрасно справится, своё дело он знал туго, но сейчас ему здесь не место. Буквально спустя час в это помещение медленно, вальшул усталый и буквально истощённый креот беглец, а следом ворвалась группа ордена. Ну, Ничему они, видимо, так и не учатся. Сколько их групп уже пропало, сколько беглецов по никёров появилось, а они всё стараются воссоздать тот фарш, что именно чёрные креаты проливают кровь невинных, хотя в это уже практически никто не верит. Магистр по нейросети я получил сигнал от моих бойцов, которые уже находились на своих позициях и ждали только моего сигнала. Действуем. Действо он коротко передал я в ответ по нейросети, медленно поднимаясь из тёмного угла, словно какой-то неведомый демон мститель. И кто это у нас тут такой красивый объявился и без разрешения? Нехорошо. Так закончилась история простого колониста с земли Семёна Духа, и началась история становления нового времени и новой силы. Сила, которая огнём и мечом пройдёт по содружеству и сможет очистить то, что должно быть светом. Вы, возможно, тут же спросите меня о том, как же так? Как тьма может очистить свет? Да тут все просто. Ведь тот же свет без тьмы даже не виден, так же, как и тьма без света. Тут все взаимосвязано. Как вы можете определить, что такое добро, если не видите или не осознаете зла? Никак. Везде есть две стороны одной медали — добро и зло. «Свет и тьма. Все это для каждого из нас выглядит по-своему. И видим мы их именно из-за того, что имеем возможность сравнивать. А это возможно только при наличии противоположностей. Но как именно мы это будем делать? Это уже совсем другая история».